И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог, казались немыми. Старался вспомнить их речь. смысл слов, которые они употребляют при сношениях, и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего. Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и, И приобрели над ним человеком неограниченную власть.друг стали бы его судить шкаб, стул, письменный стол и диван. он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему, между собою, потом повели его вешать шкаб, стул, письменный стол и диван и смотрели бы на это, остальные вещи И все стало казаться игрушечным Василию каширину, присужденному к смертной казни через повешеньья. Его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость и особенно та механическая кукла с ружьем, которые стучат ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью. Скорее, смерти он даже хотел. Во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того, смерть, как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Бут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут, закапывают. И исчезс из мира человек. На суде близость товарищи привела Каширина в себя и он снова на мгновение увидел людей, сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают, но уже на свидании с матерью, Он с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке, просто искусно сделанная механическая кукла вроде тех, которые говорят папа, мама, но только лучше сделанная старался говорить с нею, а сам вздраггиивает думал Господи, да ведь это же кукла. кукла матери, а вот та кукла солдата, а там дома кукла отца. А вот это кукла Василия Каширина. Казалось еще немного и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных кол. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое. Но при первых же ее словах исчезла, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.